Эта лестница оказалась для Мэтта Берка самым трудным подъемом во всей его жизни. Но вот она кончилась. Ничего пока не случилось, кроме, может быть, одной вещи. Восьмилетним мальчишкой он ходил в школу во вторую смену. Дом его находился в мире от дороги, и выходить оттуда днем после обеда было очень приятно, но возвращаться в сумерках, когда вдоль тропинки тянутся длинные, изгибающиеся тени, и ты идешь совсем один. Один. Вот главное слово, самое страшное в английском языке. Убийца, который приходит во мраке. Ад — просто его неудачный синоним. По пути он проходил разваливающуюся методистскую церковь, вырисовывающуюся темным пятном на фоне деревьев. Когда он миновал ее слепые окна, звук собственных шагов казался невыносимо громким, дыхание вырывалось изо рта со свистом, и он поневоле начинал думать о том, что находилось внутри, о гниеющих молитвенниках, перевернутых скамьях, о поваленном алтаре, где только мыши исправляют теперь свои праздники, и еще о том... Что может там быть, кроме мышей, о чудовищах, которые, может быть, смотрят на него своими зелеными, безумными глазами? И какая-нибудь разбитая дверь откроется, и оттуда выйдет то, что одним своим видом сведет его с ума. Но как объяснить это отцу и матери, дневным существам? Это было все равно, что объяснить им, как... В три года одеяло у его ног превратилось в клубок змей. «Ни один ребенок не свободен от таких страхов», — подумал он. «Если страх нельзя выразить словами, он непобедим. А страхи, запертые в детских мозгах, особенно трудно выразить на языке взрослых. И после захода солнца вы вдруг обнаруживаете, что эти страхи не умерли, просто затаились в своих детских гробиках, они ждут вас». Он не включил свет, только взбирался, по ступенькам сжимая крест, влажный от пота рукой. Добравшись до верхней площадки, он оглядел коридор. Дверь в комнату для гостей была приоткрыта. Он закрывал ее сам. Снизу донесся неразборчивый звук голоса Сьюзен, стараясь не шуметь. Он подошел к двери и остановился. «Основа всех страхов», — подумал он. Чуть-чуть приоткрытая дверь. Он толкнул ее. На кровати лежал Майк краерсон Лунный свет посеребрил комнату, преобразив ее в сонную лагуну. Мэтт потряс головой. Ему показалось, что он каким-то чудом перенесся в прошлую ночь. Нужен сойти вниз... И позвонить Бену, потому что он все еще не в больнице. Майк открыл глаза. Они блеснули в лунном свете. Серебром и кровью. Чистые, как вымытая посуда. В них не было человеческих мыслей или чувств. Глаза, окна души, — сказал Ворцворт. Эти окна открывались в пустую комнату. Майк сел. Простыня сползла с его груди, и Мэтт увидел грубый шов, оставленный медицинским экспертом или патологоанатомом. Майк усмехнулся. Клыки его были белыми и острыми. Сама усмешка выражалась только в мускулов рта. Глаза оставались безучастными. «Посмотри на меня!» — четко произнес Майк. Мэтт посмотрел. «Да». Глаза совершенно пустые, но очень глубокие. В них можно было видеть свое серебристое отражение, которое словно манило к себе, призывая забыть страх, забыть обо всем. Он неуклюже отступил, вскрикнул «Нет! Нет!» и поднял крест. Увидев это, Майк Райерсон зашипел, словно его ошпарили. Руки его взметнулись в воздух. Мэт сделал шаг к нему. Райерсон отшатнулся. «Уходи!» — прохрипел Мэт, «Я отменяю свое приглашение!» Райерсон издал высокий крик, полный боли и ненависти, и сделал четыре дрожащих шага назад к окну. Уткнувшись в подоконник, он зашатался, балансируя на краю. «Я приду, когда ты уснешь, учитель!» Он выскочил в ночь. Вытянув руки, бледное тело его блестело, как мрамор, выделялись только метки швов. Мэт, застонав, подошел к окну и поглядел вниз. Луна не освещала ничего, только безликую пляску теней внизу, под снопом света, падающего из окон комнаты. Может быть, это просто пыль. Тени на миг слились в жуткую отдаленно напоминающую человека форму, и растаяли в ночи. Он повернулся, чтобы бежать, и тут его грудь сдавила болью. Он схватился за сердце, боль наступала пульсирующими волнами, крест поплыл у него перед глазами, он подошел к двери, держась рукой за грудь. Перед ним в темноте все еще парило видение падающего в темноте Майка Райерсона. — Мистер Берк, позвони Джеймсу Коди! — выдавил он из губ моему врачу. — У меня сердечный приступ! — он свалился на пол лицом вниз.